7. Поиск вслепую. Под утро Баслов сменил Берга на посту у входа в подъезд. Фонари на стенах домов уже погасли. Серая в предрассветных сумерках улица была по-прежнему пуста. Когда совсем рассвело, земляне собрали вещи и перебрались в соседний дом. Огибая угол здания, не заметил же возле дома, где ночью произошла стычка с контролёрами, неподвижно замершую на перекрёстке механика. Баслов сунул руку под комбинезон, где у него был спрятан гравимет, но механик никак не отреагировал на появление людей. Найдя свободную секцию, они наскоро позавтракали и стали ждать, когда на улице начнут появляться местные жители. Отправляясь на разведку в город, рюкзаки с продовольствием и частью снаряжения решили оставить в комнате. Киска волновала, сумеют ли они снова отыскать дом, в котором оставляли вещи, но Джой сказал, что для него это не составит труда. На всякий случай каждый сунул себе в карман по два бутерброда с вяльным мясом и сыром. Баслов, Киванов и Берг, ослабив застежки на комбинезонах, подогнали одежду так, чтобы не было видно спрятанных под ней гравиметов. Борис предложил разделиться по двое, с тем, чтобы вести поиски сразу в нескольких направлениях. Его поддержал Баслов. Но Кииск, чувствовавший личную ответственность за каждого из группы, настоял на том, чтобы отправиться в город всем вместе. На Драворе сутки делились на 21 часа. Около 8 часов по местному времени с соседних секций стали выходить люди. Спускаясь по лестницам, они не здоровались друг с другом, а только изредка обменивались короткими односложными замечаниями, смысл которых понять было почти невозможно. Чаще всего звучали цифры и аббревиатуры, имевшие, должно быть, отношение к каким-то производственным процессам. Стараясь не привлекать к себе внимания, земляне Джо и Джои вышли на улицу вместе со всеми. Возле дома стояли четыре транспортных средства, такие же, как и тот, что они видели ночью. Без окон, без выделенной кабины водителя, так что невозможно было определить, где у машины перед, вблизи они ещё больше напоминали огромные мусорные контейнеры. В бортах, обращённых к дому, зияли узкие прямоугольные проходы, образованные опущенными на землю металлическими щитами, по которым заходили в машины люди. Выбор той или иной машины определялся, судя по всему, маркировкой на бортах вагонов, понять которой не смог даже Джои. «Скажите, куда следует этот транспорт?» — обратился Киванов к одному из тровортаков, уже ступивших на наклонный пандус. Тот окинул Бориса непонимающим взглядом и ткнул пальцем в знак на борту, похожий на сломанную часовую пружину. «Понятно», — кивнул Борис, — «а это далеко от центра?» Ничего не ответив, тровортак скрылся в череве машины. «Кончай», — дернул его за рука в киск. «Но мы же должны знать, куда едем», — возразил Киванов. «Все дороги ведут в Рим», — улыбнулся Вейзель. «Кто бы показал мне такую дорогу?» — мрачно заметил Баслов. «Ладно, заходим», — сказал Киск. «Не тащиться же пешком через весь город». «Да, строят механики с размахом», — сказал Киванов, первым вступая на пандус. Вдоль длинного салона тянулись четыре ряда низких сидений. Два вдоль стен и два по центру, обращенных спинками друг к другу. На потолке горело несколько тусклых ламп. «Никакого комфорта», — шептом пожаловался Берку, саживаясь на жесткое сидение. Ему приходилось локтем придерживать гравимет, чтобы он не выпирал из-под одежды. Петер наклонился к Баслу, усевший рядом с ним Киванов. «Ты заметил, что среди дровартаков нет ни одного с усами?» «Ну и что?» — нахмурился Баслов. «А то, что тебе придется тоже сбрить усы, они нас демаскируют». «Рыжих среди них тоже не видно», — парировал Баслов. «Может быть, тебе в целях маскировки перекрасить волосы?» В салон вошли еще несколько человек и уселись на остававшиеся незанятыми места. Пандус, плавно поднявшись, закрыл проход, и непонятно кем и откуда управляемый вагон тронулся с места. Быстро набрав скорость, транспорт двигался ровно, без резких поворотов и толчков. Шума двигателя почти не было слышно. Закупоренные в глухом и замкнутом пространстве, люди не имели никакой возможности определить ни направление, ни скорость движения. Лишь только Джо, прикрыв глаза, пытался ориентироваться в пространстве одному ему доступным способом. Дровартаки сидели неподвижно, сложив руки на коленях, опустив взгляды в пол. Дабы не привлекать к себе внимания других пассажиров, земляне не переговаривались, однако то и дело нервно посмотрели по сторонам и друг на друга. Закрытое пространство, невесть куда катящегося вагона, вызывало у каждого из них чувство, что они уже пойманы в ловушку и по месту назначения на выходе их встретят в вооруженный конвой. Примерно через полчаса вагон остановился. Секция стены, закрывавшая дверь, опустилась на землю, и пассажиры, поднявшись со своих мест, потянулись к выходу. Здания по обеим сторонам улицы, на которой остановился вагон, отличались от жилых корпусов. Они были ниже и длиннее. Ряд узких окон тянулся под самой крышей на уровень второго этажа. Неподалёку стоял ещё один транспорт, доставивший пассажиров Покидая машины, дровартаки сразу же направлялись к открытым дверям зданий, у каждой из которых возникало довольно плотное скопление желающих поскорее попасть внутрь. Но при этом не было ни суеты, ни давки. Узкие проходы методично заглатывали одного дровартака за другим. Пристроившись к одной из групп, земляне и дровор миновали ряд турникетов и оказались в узком и длинном, тянущемся должно быть вдоль всего здания, зале с высоким потолком. У противоположной стены располагались маленькие ниши с сиденьями для одного человека, оборудованные мониторами и панелями с набором движков и клавиш. Все места были распределены заранее. Каждый занимал свое, без раскачки, подготовки, без контрольного тестирования приборов и обычных в таких случаях замечаний мгновенно включался в процесс работы. Только чужаки остались неподалеку от входа, что неизбежно делало их объектами всеобщее внимание. то один, то другой из операторов Дровортаков, оторвав на мгновение глаза от монитора, приподнимал голову и, обернувшись, бросал быстрый косой взгляд в их сторону. На фоне всей общей занятости наше коллективное безделье слишком уж бросается в глаза, заметил Везель. Если мы хотим выяснить, чем они интенсивно занимаются, Борис сделал короткий жест рукой в сторону работающих Дровортаков. Нам всё же придётся разделиться. Хорошо, решил Киевский. Я возьму с собой Берга и Джой. Мы осмотрим окрестности, и если не найдем ничего более интересного, заглянем в другой производственный цех. Встретимся здесь через час. Киск пристально посмотрел на Баслова. Никаких самовольных действий, никаких контактов с местным населением, только наблюдение. Баслов с чрезвычайно серьезным видом покорно склонил голову. Киск посмотрел на часы и, махнув рукой своим парням, направился к выходу. Баслов, Киванов и Вейзель двинулись вдоль ряда ниш, в которых сидели занятые своими делами дровартаки. Каждый из них внимательно наблюдал за рядом цифр и символов, высвеченных на расположенном перед ним мониторе, и время от времени, когда какой-нибудь из показателей изменялся, возвращал его в исходное положение, перемещая один из верньеров. Если за стеной находится автоматизированная поточная линия, хотел бы я знать, что за процесс, требующий столь строгого контроля, протекает там, сказал негромко Иванов. Дравортак, возле которого они остановились, оглянулся и посмотрел на Бориса. Всё в порядке, работай, похлопал его по плечу Киванов. Операторов и пультов слишком много, сказал Езель. Наверное, каждый из них следит не за какой-то отдельной стадией процесса, а за деталью, движущейся вдоль линии от начала до конца. Когда процесс завершается, он переключается на новую поступившую на линию деталь. В конце зала они обнаружили дверь, ведущую за перегородку, отделяющую помещение, где работали операторы, от собственно производственного цеха. Надписи посторонним вход воспрещён нет. сказал, приоткрыв дверки Иванов. Значит, можно войти и посмотреть. Зал по другую сторону перегородки был раза в 3 шире, чем операторский. Большую его часть занимал конвейер, накрытый по всей своей длине полукруглым прозрачным колпаком. Безшумно, помигивая разноцветными огоньками многочисленных датчиков, работали автоматы, сквозь которые проходила лента с установленными на ней деталями. Конвейер выходил из стены слева от входа, тянулся вдоль всего зала и уходил под полом против положной стены. «Оригинальное решение», — сказал Киванов. «Похоже, что для перемещения заготовок между цехами и доставки конечного изделия к месту назначения дровартаки используют подземные коммуникации». «И что же они здесь производят?» Прижав ладони к колпаку, Баслов склонился над медленно ползущей линией. «Не иначе как пищевые брикетики, для которых требуется полная стерильность». На расстоянии сантиметров 30 один от другого на конвейерной ленте были установлены в вертикальном положении, Тонкие черные стержни размером чуть больше указательного пальца. «Матрица для копирования сознания», — сказал Везель. «Верно», — подтвердил Киванов. «Точно такая же была у механика, которую мы разобрали на Земле». «Процессы изготовления, базового программирования и тестирования матриц требуют самого тщательного контроля на всех стадиях. В некоторых случаях применяется даже ручная доводка», — сказал Везель. «Но зачем их столько?» «Чтобы было куда сажать пленников», — ответил на его вопрос Баслов и повернулся к Борису. «Тебе какая больше нравится?» «Плохая шутка», — нахмурился Киванов. Баслов двинулся вдоль линии, время от времени слегка постукивая ладонью по прозрачному колпаку. «Так и хочется все здесь разнести ко всем чертям, верно?» — угадал его мысль Борис. «Точно», — кивнул Баслов и тяжко вздохнул. «Ну что будем дальше делать? Похоже, мы с первой попытки попали в цель. Вряд ли такое огромное количество матриц производится для внутренних нужд. Наверняка основная масса подлежит отправке на другие планеты». Следовательно, для того, чтобы найти лабиринт, нужно проследить, куда поступают готовые матрицы. Он указал на место, где конвейер уходил под пол. Лабиринт это ещё не решение всех вопросов. И всё же разгадка находится где-то рядом с ним. И что же ты предлагаешь, вырубить конвейер и спуститься по нему под землю? Ну, предположим, вниз-то мы спустимся, вот только как потом выбираться будем? Дравортаки обложат нас в этих подземных коммуникациях, как заяц в норе. Я пока ещё ничего не предлагаю, успокоил Киванов Баслов. Я спрашиваю, что будем делать? Ждать кийска здесь или заглянем в соседний дом? Ну, здесь нам делать больше нечего, они вышли в операторский зал. По проходу за спинами операторов в их сторону уверенной походкой двигались двое дровоартаков с гравиётами на плечах. Один из них держал в руке небольшой плоский прибор, похожий на пульт дистанционного управления, который он направлял на спину каждого оператора, мимо которого проходил. Увидев вышедших из соседнего зала людей, Дравортак нацелился пультом на них. "Это они", громко произнёс он, и оба контролёра схватились за гравимёты. "Снова начинается", негромко произнёс сквозь зубы Баслов и выдернув из-под одежды гравимёт, выстрелил по Дравортакам. Контролёров отбросило на несколько метров. Серые комбинезоны окрасились кровью, выплеснувшейся из раздавленных грудных клеток. "Это тоже просто плановая проверка", насмешливо глянул на Киванова Баслов. Убавь мощность, посоветовал ему Борис, доставая свой гренёт. Ты жизни их отбивные сделал в буквальном смысле. Все дровартаки, сидевшие за пультами, как один повернулись в их сторону. Продолжать работу, крикнул Баслов, развернув в их сторону ствол гренёта. На дровартаков произвело впечатление не столько угрожающий жест и голос Баслова, сколько оружие в его руках, которое до сих пор являлось неотъемлемым атрибутом контролёров, и они мгновенно выполнили команду. Из спортивного положного конца зала по коридор пробежали двое других контролёров и не останавливаясь выскочили на улицу. Случайно никто не заметил здесь запасного выхода. На всякий случай поинтересовался Баслов. Киванов и Везель молча покачали головами. Везель, наклонившись, подобрал вырванный убитым контролёром прибор и направил его поочерёдно на Баслова, Киванова, затем и на себя. Всё время в светящейся ячейке горел один и тот же числовой индекс. Но стоило Везелю направить пульт на одного из операторов, как число в ячейке сразу же изменилось. Сунув пульт в карман, Везель принялся быстро ощупывать свой комбинезон. Что случилось? спросил Баслов. Что-нибудь потерял? Они знали, где мы находимся с того момента, как только мы вошли в цех. Где-то в одежде скрыт датчик идентифицирующей личности, а в помещениях должно быть расположено контрольные приборы. У нас у всех комбинезоны, которые мы взяли в одной секции, поэтому сигнал одинаковый. «Ночью контролеры явились к нам после того, как система наблюдения показала, что в одной из жилых секций вместо одного человека находится несколько. Почему же они не нашли нас, когда мы перебрались в другой дом? Мы заняли пустующую секцию и не стали задействовать в ней информационную систему, которая, скорее всего, и осуществляет функции контроля в жилых помещениях», ответил на вопрос Киванов. «Контролеры вновь засекли нас, когда мы вошли в этот дом, а может быть еще в вагоне». Внезапно на всех мониторах погасло изображение. Внимание! Приказываю всем покинуть здание, раздался с улицы громкий, усиленный электроникой голос. Был он невразительный, лишённый обертонов, серый, как и всё в этом горде, и до жути знакомый. Механьки объявились. Проведя кончиком языка по усам, сказал Баслов: "Дровартаке, операторы, поднялись со своих мест и организованно, без сутолки и давки, направились к выходу. Говоришь выйти вместе с ними не удастся?" спросил Баслов у Везели. Тот отрицательно покачал головой. Нас сразу же узнают. Баслов приподнял ствол гравиметы и выстрелил по ближайшему оконному стеклу. Ну-ка, давай я тебя подсажу, сказал он Киванову, стряхнув с плеч похожие на крупу осколки. Посмотри, что там снаружи делается. Вскарабкавшись Баслову на плечи, Борис зацепился руками за край окна, подтянулся и выглянул в пустой оконный проём. Прямо напротив входа в здание стоял шестиколёсный вагон, возле которого выстроилась десятка-полтора контролёров с гравиметы. Сбоку стояли двое механиков. Четверо контролёров выпуская из здания людей проверяли каждого из них портативными устройствами идентификации личности. Выход перекрыт надёжно, сказал, спрыгнув на пол Борис, полно контролёров и два механика. Где ты сейчас Кискс с ребятами? задумчиво произнёс Везель, надеясь, их контролёры пока ещё не схватили. На Киске сейчас рассчитывать не приходится, сказал Баслов. Даже если он где-то поблизости, то всё равно не сможет пробиться к нам с одним гравиметом. Сами надо как-то выбираться. Как? беспомощно развёл руками Киванов. Сейчас самое время лабиринт угостиприимно раскрыть перед нами свой вход, да только что-то он не торопится. Последние дровоартаки вышли на улицу. "Внимание!" вновь раздался голос механика, "приказываю всем покинуть здание. К тем, кто останется в помещении, будет применена сила". Интересно, эффективен ли гравимёт против механика? задумчиво произнёс Баслов. Лучше не пробуй, покачал головой Киванов. Не может быть, чтобы в зале с конвейером не было другого выхода, воскликнул Баслов. Ведь как-то втащили туда всё это громоздкое оборудование? По линию могли установить и оборудовать ещё во время строительства здания, сказал Вейзель. В распахантую дверь с улицы с шипением влетела ракета со светящимся хвостом и, ударившись о стену, рассыпалась на тысячи сверкающих брызг. Искры, быстро меняя цвет от темно-фиолетового до ярко-красного, стали разлетаться по залу, вычерчивая синусоиды от стены к стене. «Что это еще такое?» – прищурившись, удивленно произнес Везель. Яркая многоцветная рябь слепила глаза. «Фейерверк в нашу честь, от которого ничего хорошего ждать не приходится. Бежим отсюда!» Спасаясь от летящих на них искр, люди забежали за перегородку, отделявшую операторский зал от конвейера, и захлопнули дверь. Лента конвейера была остановлена. Неподвижно замерзшие на ней штырьки матриц стояли, похожие на миниатюрные пограничные столбики. «Выбьем окно и выберемся через него», — предложил Баслов. Закинув гравимет за спину, он ухватился за стойку бездействующего автомата, на котором, тем не менее, горели контрольные огоньки и полез по ней вверх. Скарабкавшись на закрывающую линию прозрачный колпак, он перевернулся на живот и съехал на другую его сторону. Киванов и Везель перебрались через конвейер тем же путем. Выстрелом Баслов разнёс оконное стекло в дребезги. Киванов снова скарабкался капитану на плечи и, подпрыгнув, навалился грудью на край оконной рамы. Едва только успев выглянуть наружу, он спрыгнул вниз, едва не избив с ног, не успевшего отойти в сторону Везеля. «С этой стороны то же самое», — сказал он, — «вагон механика из десяток контролёров». «Так, приехали», — Баслов нервно дёрнул себя за ус и быстро огляделся по сторонам, пытаясь найти выход из-за подни, в которой они оказались. Дверь, ведущая в операторский зал, с треском распахнулась, и в нее влетели трое контролеров. Баслов с Кивановым выстрелили одновременно. Удар из гравемета Киванова, установленного на малую мощность, сбил с ног двух контролеров. Выстрел Баслова оказался мощнее. Он отбросил третьего дровартака за дверь и, зацепив, выбил планку из дверного косяка. Оставшиеся за перегородкой контролеры, не делая новые попытки войти, открыли огонь через распахнутую дверь. Земля не упали напылы под прикрытием прозрачного колпака отползли с линии огня. Заметив их манёвр, Дравортаки ворвались в помещение, укрывшись за громоздким похожим на арку автоматом между широко расставленными опорами, по которой проходила конвейерная лента, снова открыли огонь. Баслов, присев на корточки, прижался спиной к прозрачной стенке и что-то пробормотав себе под нос, передвинул регулятор мощности гравиемёта до максимального уровня. В каком месте на улице стоит вагон? спросил он у Киванова. Примерно здесь, указал на стену Борис. Вдалеке от стены, в метрах в 10. Дверь открыта? кажется, неуверенно ответил Борис. А где находится механик? Левее, ближе к перекрёстку. Понятно. Баслов пристал на ноги, пригнувшись, пробежал чуть вперёд по направлению к ведущим огонь Дравартакам и, поднявшись почти в полный рост, выпустил из гравиёмёты серию зарядов по автомату, служившему противнику укрытием. Первый же выстрел капитана сорвался с автомата жестяной кожух. Последующие за ним рвали, давили и корёжили его внутренности до тех пор, пока оттуда не повалил густой серый дым, сквозь которыми местами прорывались алые струйки огня. Что-то гулко ухнуло внутри изуродованной машины, и среди искорёженных деталей возник разбухающий на глазах клубок багрово-пламени. Через мгновение столб огня взметнулся к потолку, разметав по сторонам расплавленные обломки конвейера нового автомата. Судьба опрятавшихся за ним Дровортаков Баслова не интересовала. Он подошёл к стене в том месте, где, по словам Киванова, за ней стоял вагон, и жестом подозвал Бориса. Ставь оружие на максимальную мощность. По моей команде одновременно стреляем по стене. Готов? Борис Киванов. Начали. Стена содрогнулась от двойного удара. Всё помещение наполнилось давящим на уши ракочащим гулом. Сверху посыпались осколки лопнувших стёкол. Ещё раз в то же место. Давай.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 Вскрикнув, Борис споткнулся и, увлекаемый инерцией бега, проехался грудью, локтями и животом по дороге. «Помоги ему, Везель!» – не останавливаясь, крикнул Баслов. Сбежав по пандусу, он прикладом ударил в лицо притаившуюся за стеной входа дровартака и, мгновенно развернув громемет, почти в упор выстрелил в грудь второму. Других контролеров в салоне не было. Выглянув в открытую дверь, Баслов помог Везелю втащить в вагон Бориса. Лицо Киванова было мертвенно-бледным.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 Что ты там ищешь, кривясь от боли, спросил он. Вход в кабину водителя, не прерывая своего занятия, ответил Баслов. Ты уверен, что она есть? Даже если ту машину ведёт автопилот, у неё должна быть контрольная система ручного управления. Баслов нащупал щель и, вставив в неё лезвие ножана, надавил на рукоятку. Сталь, взмякнув, переломилась. Проклятье! Баслов в ярости соданул кулаком по запертой двери. Попробуй-ка это, Везель кинул ему пульт, которым пользовался контролёр.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 Дровортаки могли свободно обойти вагон с тыла и подготовить массированную атаку, отбить, которую имея на вооружении лишь два гравимёта, было невозможно. В проёме двери возник выпрыгнувший откуда-то сбоку долговязый дровортак. Везель нажал на курок. Дровортак, вскрикнув, упал на спину и скатился по пандусу на землю. Попытавшись подняться, он снова упал и судорожно дёргая всем телом, пополз в сторону. Подвывая при каждом толчке, он то и дело оглядывался на дверь, словно ожидал добивающую выстрелу в спину. Не обращая внимания на стоны ранину, мимо пробежали двое дровортаков. Один из них на бегу поднял гравимёт и выстрелил, но заряд угодил в борт вагона. Судя по тому, как неорганизованно и сумбурно действовали контролёры, тактической подготовки и боевой практики им явно недоставало. Должно быть, прежде им никогда ещё не приходилось действовать против вооружённого противника, использующего активную тактику. Но зато в резерве у них был такой мощный наступательный оружей как механик, который был где-то рядом, но пока никак себя не проявлял.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 Дровартак ошалел, огляделся по сторонам, увидел двух вооружённых людей, засевших за средним рядом сидений, двух мёртвых контролёров на полу и, парализованный страхом, замер на месте. «Пошёл отсюда!» — рявкнул на него Киванов. Дровартак кинулся к открытой двери, оступившись, скатился по пандусу и, проворно вскачив на ноги, в одно мгновение скрылся из виду. Баслов с трудом втиснул своё большое широкое тело в кресло водителя. Приборной доски в кабине не было. Перед ним было только стекло с односторонней светопроводимостью, через которое он увидел, как водитель подбежал к группе контролёров и, что-то рассказывая им, замахал руками. Баслов положил руки на подлокотники. Правая его ладонь легла на тёплую, чуть шероховатую, сразу же словно прилипшую к коже поверхность шара, выступавшую наполовину из прорезанного в подлокотнике гнезда. Шар легко и плавно скользил в любую сторону, подчиняясь движениям кисти руки – Под левой рукой оказался торчащий из другого подлокотника короткий рычаг с удобной горизонтальной рукояткой. Баслов потянул рычаг на себя, и машина рванула вперёд. Испуганно шарахнулись в стороны стоявшие на её пути дрова артаки. Баслов сбавил скорость и, повернув шар, попытался изменить направление движения транспорта. Система управления оказалась настолько чувствительной, что вагон, заложив пару крутых виражей, едва не врезался в стену. Освоившись с управлением, Баслов разогнал машину, затем резко остановил её и развернулся на месте. Машина, громоздкая и неповоротливая на вид, на деле оказалась послушной и проворной. Баслов распирала взрывоопасная смесь безумной радости, с гордостью победителя, готовый вспениться и вырваться через горло восторженным криком. Но крик замер на губах, когда в лобовом стекле возникла громоздкой уродливой фигур механика. Удар, нанесённый в правое плечо, вывел из строя лазер, но в остальном не причинил механику вреда. Он двигался в сторону противника, и лазер на его левом плече был готов к бою. "Ну что ж, хочешь сразиться, давай попробуем", зубы Баслова оскалились в злорадной усмешке. Дёрнув рычаг на себя, капитан бросил машину вперёд. Навстречу ударил лазерный луч. Механик, наверное, знал, что противник находится в кабине, расположенной в лобовой части машины, однако действующая независимо от сознания автоматической системы наведения орудия выбрала иную цель. Лазерный луч, распоров крышу вагона, вскрыл его как консервную жестянку. «Целый?» — не оборачиваясь крикнул Баслов. «Порядок!» — ответил ему Вейзель. Ни он, ни Киванов не видели ничего, кроме серой стены здания, проносящейся мимо них в узком дверном проеме, поэтому и не поняли толком, что произошло. Его больше беспокоила оставшаяся незакрытой дверь, которая с грохотом и лязгом волочилась следом за ними по дорожному покрытию, высекая фонтаны искр отлетающих назад подобных хвостам комет. "Держитесь", закричал Баслов. Вогон ударив механика по ногам, подбросил его вверх. Лобовое стекло покрылось частой сеткой трещин, сквозь которую ничего не было видно. Подняв ногу Баслов каблуком вышиб стекло, корпус механика с грохотом обрушился на изуродованную крышу машины. Рысоры просили настолько, что днище начало скрести по бетону. Механик вцепился руками в проделанный лазером разрез на крыше и рванул его края в стороны. С душераздирающим скрежетом лист металла начал рваться словно бумажный. Пытаясь пролезть в салон, механик просунул в образовавшуюся дыру голову, везель перекинул регулятор мощности на максимум, приставил ствол гравиёта к шару на плечах механика и выстрелил. Голова механика или то, что только внешне напоминало голову, с хрустом, словно ломались настоящие позвонки, отделилась от туловища, взлетела вверх и упала на дорогу позади несущегося вперёд на бешеной скорости вагона. На месте, где она была, из плеч механика торчали обломанные стальные штыри, между которыми болтался обрывок многожильного изолированного кабеля. Но руки железного монстра по-прежнему цеплялись за крышу вагона. Всю дальше растаскивая в сторону края прорехи, механик не оставлял попыток протолкнуть в неё свой корпус. Резко повернув штурвал управления влево, Баслов вкинул машину бортом на стену здания. Затем ещё раз и ещё. Огромный, тяжёлый корпус механика с грохотом бился о борт вагона, перелетая с одной стороны на другую, но железные руки его словно вросли в металл крыши. Киванов знал, что нужно было сделать, чтобы скинуть механик из крыши, но удары машины о стену отдавались нестерпимой болью в раненом боку, и ему все время приходилось держаться за поручни, чтобы не вылететь, не взначая в распахнутую дверь. В конце концов он просто разжал руки и, заорав от боли, пронзивший все тело, скатился на пол между соседними рядами сидений. Перевернувшись на спину, он уперся ногами в стойке, поднял ствол гравимета и принялся палить, целясь в похожие на скобы пальцы, вцепившиеся в края рваной дыры на крыше. Тело Киванова моталось из стороны в сторону по проходу. От боли перед глазами у него все плыло, а он орал и давил на гашетку до тех пор, пока не почувствовал, что машина идет ровно. Тогда он уронил гравимед и закрыл глаза. Везель подбежал к нему и приподнял голову. «Борис?» «Да, все еще Борис», — вяло улыбнулся Киванов и, опершись руками о пол, попытался подняться. Везель помог ему сесть. «Как вас там не укачало?» — крикнул из кабины Баслов. «Борис?» "Входную дверь закрой", ответил ему Киванов. "Я чуть не вылетел на ходу". "Если бы я знал, как это сделать", усмехнулся Баслов. Хотя, повернув штурвал управления, он ударил машину о стену бортом, с которой находилась дверь, и тащившийся всё это время за ней покорёжный кусок металлической секции отлетел назад. "Нравится мне эта машина", обернувшись в салон, радостно сообщил Баслов. "Не машина, а танк". "Куда мы теперь?" спросил Везель. Надо доыскать Кейска с ребятами, ответил Баслов. Заберём их и прямым ходом через пустыню к барьеру. Здесь нам больше оставаться нельзя.